что советско-германские пакты и договоры открыли благоприятные возможности для поездок в дружественную Германию. Резидентура НКВД в Берлине стала восстанавливаться, тщательно анализировались старые дела и сводки, выяснялось, кто жив, кто нет. Связи нужно было восстанавливать заново, причем совсем не в духе дружбы с Германией. Выполнение задач, поставленных Сталиным, оказалось делом нелегким, как и любое дело возрождения из пепла. Руководителем резидентуры в Берлине с 5 сентября 1939 года был назначен Амаяк Кабулов, человек в разведке неопытный, да к тому же вздорный и кляузный. Попал он на эту должность по протекции своего старшего брата Богдана Кабулова, одного из заместителей Берия. Хотя беспредельная преданность Амаяка товарищу Сталину ни у кого, включая самого Сталина, сомнений не вызывала. О его деловых качествах в Москве не питали иллюзий. Даже Берия и брат Богдан, запретив ему лично встречаться с агентурой и прислав ему в заместителей опытного и способного разведчика Александра Короткова, Александр Коротков, имея документы на имя Александра Эрдберга, начал восстанавливать агентурную сеть. Начал с одного из ключевых информаторов Арвида Харнака, известного под кличкой Корсиканец. Однако в Москву в это время пришел сигнал, что во время паузы, пока Москва упивалась собственной кровью, Гестапо вычислило и перевербовала большую часть бывшей советской агентуры, в частности самого Харнака, который и так был под подозрением, поскольку родился в Соединенных Штатах Америки и был женат на американке немецкого происхождения, руководившей некогда кружком по изучению трудов Маркса, Ленина и Троцкого. В конце октября 1940 года Коротков был вызван в Москву, получил приказ временно заморозить все связи. В настоящее время он все еще находился в Москве, копаясь в архивных делах, где еще сохранились оперативные сводки о Харнаке, его окружении, их связях и была возможность профильтровки этих связей. службы безопасности и военной контрразведкой Германии. Ему также формулируется задание выяснить положение и роль сил оппозиционных нацистскому режиму, проверить и в случае подтверждения детализировать информацию о военных планах Гитлера в отношении СССР, выяснить структуру и организацию германского хозяйственного управления в военное время, Экономические расчеты в отношении средств ведения войны, особенно в особенном случае ее затяжки и расширения, обеспечение Германии стратегического сырья и продовольствия. Добыть информацию о конкретных планах немцев по хозяйственным обязательствам перед Советским Союзом. Определить возможные лазейки и ухищрения для отсрочки выполнения подписанных договоров и соглашений. Все это Фитин доложил Сталину, подбадриваемый благосклонными киваниями вождя. Вопреки своей привычки расхаживать по кабинету, во время докладов Сталин сидел за столом, внимательно слушал, посасывая потухшую трубку. Особенно ему понравилось, что в сформулированном берлинской резидентуре задании Совершенно обходился вопрос о возможности войны между СССР и Германией. Подобные вещи ни одному разведчику знать не полагалось. Говорилось лишь о необходимости выяснить, что будет делать Германия в случае затяжки и расширения войны. Затяжки военных действий против Англии или расширению в связи с вступлением в войну СССР. Далее вождь выслушал сообщение Берия и Меркулова по поводу выделения из НКВД управления госбезопасности в отдельный наркомат с назначением наркомом Меркулова. Сталин хорошо знал Всеволода Меркулова.